Тринадцатое Стекло считалось пулей непробиваемым, но две пули, выпущенные у Илли из М4, с близкого расстояния, вышибли окно в кабинете Клинта из рамы. Клинт залез первым, приземлившись на стол. Ему казалось, что догладные записки и характеристики он писал за ним в другой жизни. Услышал крики и шум со стороны спортивного зала, но с этим ничего поделать не мог. Клин повернулся, чтобы помочь Уилли забраться в окно, и увидел, что старик стоит, опустив голову и привалившись к стене. Его дыхание было хриплым и учащенным. Уили поднял руки. — Надеюсь, вам хватит сил втянуть меня, док, потому что помочь я, скорее всего, не смогу. — Сначала дайте винтовку. Уилли протянул ему М4. Клинт положил ее на стол рядом со своим оружием, на стопку бланка примерное поведение, потом схватил Уилли за руки и потянул. Старик все-таки сумел помочь, отталкиваясь ногами от стены, и практически влетел в окно. Клинт повалился на спину. Уилли упал сверху. «Вот что я называю чертовой близостью». Голос Уилли звучал напряженно, выглядел старик хуже некуда, но при этом улыбался. — В таком случае вам лучше звать меня Клинтом. Он помог Уили подняться, протянул ему винтовку, взял пистолет. А теперь пошли к камере Иви. — И что мы будем делать, когда придем туда? — Понятия не имею, — ответил Клинт.